ЭПИЛОГ Сейчас тот вечер вспоминался словно в тумане. Сорванный бал, смятение гостей, мое знакомство с родителями арена. Все так неожиданно свалилось на меня в тот момент, что перед лицом Каролины и красивого светловолосого мужчины, на которого так сильно походили его сыновья, я не смогла произнести ни единой логически завершенной реплики. «Зоя». Каролина сошла ко мне с возвышения, на которое они поднимались, чтобы произнести речь, и крепко обняла. «Как я рада тебя видеть! Какое это было мучение считать, что ты погибла! Мы все разделяли с Ариеном его боль. Прежде казалось, больше попросту невозможно покраснеть. Но меня спасло исключительное неверие, что происходящее правда на сто процентов. Этот туман в голове, помогал следовать простым правилам — пожать протянутую руку, робко улыбнуться в ответ на красивую, искреннюю улыбку и прямой взгляд. Мне очень приятно познакомиться с вами, Зоя. Я много слышал прекрасных вещей о прекрасной девушке. И снова я покраснела и вновь и сомнилась в реальности. Я бы и дальше полагала все сказочным сном, если бы, обернувшись к Ариену, не заметила в безликой толпе Поражённых подобным вниманием к неизвестной особе гостей шокированные лица маджи и Они смотрели молча, но, в отличие от меня, явно принимали ситуацию именно такой, какой и видели. Верили в неё, оттого и стояли неподвижно, молчаливо взирая на знакомую Зофью так, словно увидели впервые. Я улыбнулась им и махнула рукой, подзывая, затем обернулась к арену. Чтобы сказать ей о своей семье, о том, как нашла ее, но увидела его лицо, глаза, и позабыла, что собиралась сделать. Тенлараны сами все поняли, сами познакомились. Я слышала голос Маджа, представлявший его и нее, на моем же плече лежала рука защитника, и ничто в целом мире не могло заставить меня отстраниться от арены. кроме разве что той самой слабости, накатившей из-за столь всепоглощающего счастья. Ариен вынес меня в сад на руках. Эсташ сказал ему что-то о повреждённой ауре, о количестве загаданных сложных желаний, о том, что восстановлюсь, но я не поняла ни слова. Просто смотрела в глаза подхватившего меня защитника и думала о том, какая же я счастливая. что нахожусь сейчас так близко к нему, что могу его обнимать, что вижу ничем не прикрытые эмоции на его лице. В его руках мне стало легче. Там, в саду, с ним вдвоем было намного лучше. Я воскресла к жизни от одного его присутствия. А его фраза о том, что не виновата, произнесенная твёрдо, уверенно, без малейшего сомнения в истинности этих слов, объяснение о том, как сущности берут разум под контроль, и этому невозможно сопротивляться, и искренняя благодарность, поскольку я помогла выманить их на свет, помогла осуществиться тому, чего долгие годы пытались достичь защитники. Прямая схватка с монстрами, что прятались в собственных норах столь долгое время, по чьей вине постоянно погибали люди. Он не винил. И никто из них не винил меня ни в чем. А потом мы долго молчали и шли по дорожке сада совсем рядом, касаясь руками друг друга. И даже это молчание рядом с ним было истинным наслаждением. Он довел меня до самой отдаленной части сада. Там, за оградой, начинались улицы сенаториума, Но с этой стороны густая растительность скрывала даже забор. Здесь росло низкое дерево, а ствол изгибался почти параллельно земле. Остановившись, я провела ладонью по шершавой коре, так ярко ощущая присутствие защитника. Только с ним уходила боль из сердца, а следом все тревоги. Становилось так хорошо, хорошо и бесконечно легко, так радостно, спокойно и так волнительно одновременно. Арена облокотился о ствол и поднял лицо к звездному небу. А я украдко изучала его идеальный профиль. И, наконец-то, не казалось неправильным, что он рядом именно со мной. Словно так и должно было быть. «Какие они? Ваши крылья? Вблизи?» Решилась нарушить приятную тишину тем самым вопросом, что всегда снедал меня. «Большие», — улыбнулся он. Вспомнив, вероятно, как и я, ту первую встречу. «Хочешь взглянуть?» «Хочу!» Я затаила дыхание. «Только огонь...» Замолчала. «Он не причинит тебе вреда. Никогда больше. Ни моей избранницы. Ни моей жрицы. И вдруг он обратился. Так быстро, почти мгновенно... Я испугаться не успела и спросить, что значили последние слова, а крылья вблизи правда оказались большими, настолько, чтобы обнять меня с обеих сторон, укрыть невесомым огненным теплом, и они были мягче самого мягкого пуха, неощутимее самых невесомых облаков, но не обжигали, а грели ласковым огнем. Знаешь? Я провела пальцами по этим пёрышкам, сплетённым из тончайших солнечных лучей. Они невероятные. Они такие, что захватывает дух. Такие, какие невозможно представить или нарисовать. «А можно?» Я вдруг смутилась, ощутив робость и не зная, как сказать ему, что очень хочу, чтобы он поцеловал меня еще раз. Он будто понял без слов. Опустил руки мне Наталью и притянул ближе. Я боялся. Даже не сразу поняла, о чем он сказал. Мысли были только о поцелуях. Боялся? Разве защитники умеют бояться? Умеют. Ты испугался, когда чудовища напали на Альбергу? Тогда я был безумен, а страх жил во мне с момента нашей последней встречи. Я боялся, что больше никогда тебя не увижу. Я поверил, что уничтожил. Уничтожил собственными руками. Он сжал меня крепче, но я не протестовала. Даже не пискнула бы за хрустей от крепких объятий каждая косточка. Он ведь такие слова мне говорил. Закрыв глаза, слушала и слушала его признания. А потом он снова меня поцеловал. И я не знаю, кто придумал про крылатых воинов, будто они не умеют чувствовать. Вероятно, люди даже заподозрить не могли, в какую огненную страсть способны увлечь поцелуи защитников. И они едва ли знали, насколько мягки их чудесные крылья. «Желание не просто загадывать», — объясняла Маришка. «Сложность состоит в том, чтобы продумать возможные последствия. Чем серьезнее желание, тем сложнее все предусмотреть». Еще важно задуманному одной не вступать в противоречие с загаданным другой. К тому же сильные желания значительно повреждают ауру, но она восстанавливается рядом с защитником». «До сих пор не верится, что подобные способности и правда существуют», ответила Зоя, потянув назад веревку, а после разжав ладонь, чтобы качели полетели вперед, вознося Мариону к нижним ветвям дерева, на которых они висели. Девушки баловались, словно дети. Они устроились в саду родового поместья Тен-Лоран, будто бы для учебы, но попутно не забывали и развлекаться. «Сегодня жарко!» — крикнула Мариона, когда качели полетели в обратную сторону. «Не хочешь искупаться в пруду?» В Кеникхеме наступило лето, но в тенистом саду царила приятная прохлада. «Хочу!» — крикнула в ответ Зоя, А Маришка улыбнулась, глядя на то, как та запрыгивает на соседние качели и отталкивается ногами, набирая разбег. Зофья стала другой. Она очень изменилась с момента их первой встречи. Внутренне надломленная девушка с удивительно сильным и упорным характером, с тем потрясающим светом, благодаря которому она не превратилась в жестокое озлобленное существо, Зоя теперь расцветала на глазах. Словно не только зарастали раны на сердце, но и появлялось нечто не менее ценное — уверенность в себе, в своем будущем, вера в собственное счастье. Она теперь гораздо спокойнее относилась ко всевозможным светским мероприятиям, когда возникала необходимость их посетить. Хотя общество до сих пор вспоминало о женитьбе второго брата Тен Лоран, но это невозможно было сравнить, с первой бурной реакцией. Все мигом вспоминали о скандале, связанном со свадьбой Эсташа, а всласть обсудив его, переключались на главу рода и его выбор. «Ведь защитников всегда ставили в пример», — говорили они, заявляли о безупречности их манер. «Но вы только поглядите». Однако постепенно толки все равно сходили на нет, а Зоя быстро осваивала то, что следовало знать жене защитника. И все же главное было не в этом. Рядом с Ариеном она становилась такой, какой могла бы быть, сложись ее судьба иначе. Маришке нелегко оказалось подобрать определение, и она решила не усложнять, назвав процесс оздоровлением. Находясь подле защитника, под влиянием его ауры Невозможно было чувствовать себя иначе. Зоя же, в свой черед глядя на Мариону, поражалась, как девушка словно светится изнутри, становясь красивее день ото дня. Особенно теперь, когда исчезли тревоги, и изнурительная работа в пустынях осталась в прошлом. Хотя Тен-Лораны уже осуществляли иную задумку, собираясь основать для нуждающихся собственный госпиталь, в котором люди могли бы получить качественное лечение, но не по тем ценам, что были приняты в санаториуме. И Зое очень нравилась эта идея. «Как ваша энциклопедия?» — спросила Мариона. «Близится к завершению. Нейтан счастлив». «А как Ирен? Вы же дружили раньше?» «Неплохо. Она не часто пишет, но из последнего письма я узнала, что у них с Реном намечается свадьба». «Шутишь?» «Нет. Знаешь, пустыня сильно повлияла на нас». Вот и Эрен писала, что оба взглянули на жизнь совершенно по-другому. «Наверное, и к лучшему», — пожала плечами Маришка, что они взглянули на нее именно так. «Наверное». «Скоро прилетит твоя сестра, комната для нее уже готова. Предложи ей погостить подольше». «Конечно, я буду рада ее видеть». В этот момент Зоя встрепенулась, оборвала себя на полуслове, а в следующий миг резко затормозила качели и, спрыгнув, помчалась по дорожке среди кустов, чтобы повиснуть на шее Ариена. Защитник подхватил ее и закружил, а Маришка поспешно опустила глаза, чтобы не возникло ощущения, будто она подглядывает за целующимися молодыми людьми. «А меня так радостно не встречают», прошептал вкрадчивый голос на ухо. «Эсташ!» Она резко обернулась и тут же угодила прямиком в руки мужа, соскользнув с качелей. «Извини, я пока не могу так резво бегать, зато поцелую с большим удовольствием». «Всему свое время», — улыбнулся он, склоняясь к ней.